Глава 37. «Лучшие друзья девушек — черные джинсы». Это вам не обычные синие, в них ноги кажутся длиннее, а цвет — самое то, когда на свидании нужно вытереть жирные после пиццы руки. Хотя у меня же было не свидание или свидание. Сомневалась я из-за того, как на меня смотрел Кайл. Я вообще удивилась, что он согласился со мной пойти. Впрочем, с ним вечно так. Никогда ничего точно не знаешь. Мы опять сидели рядышком на диване. У Кайла на коленях на расстеленной салфетке стояла пустая тарелка. Она была совсем чистая, и на салфетке ни пятнышка. А у меня на тарелке валялись кусочки и уцелевший ломтик пепперони. Салфетку я заляпала соусом. Зато на черных джинсах никаких пятен не видно. И на том спасибо. Не слишком я опрятная. С Кайлом не сравнить. И уж тем более с Стеллой. Безупречной хозяйкой, чье фото в широкой темной рамке висело над диваном. Лица я со своего места не видела, и все равно она действовала мне на нервы. Эту фотографию я хорошо помнила. Они снялись в одной из многочисленных поездок. Папа стоял рядом со Стеллой. Широкая улыбка, морской загар. Американская пляжная готика. Кайл привстал, потянулся за коробкой. «Захвати мне салфетку», — попросила я. Может, другой высказался бы по поводу того, как я уделала все соусом, а Кайл молча взял коробку с пиццей. И салфетки. И сел на место. От него исходило такое тепло. Наверное, виновата было мое воображение. И гормоны. Будешь еще? Он протянул мне тарелку, на которой маслянисто, поблескивая сыром, лежали два толстых куска. Я покачала головой. «Смотри-ка, у тебя новый близнец!» Остин указывал на Кайла, и все посмотрели на него, а заодно и на меня. У нас с ним были практически одинаковые джинсы и футболки. Я опять подумала про фотографию, где папа со Стеллой стояли в одинаковых гавайских рубашках. И покраснела. А Кайл выдал улыбку. Почти незаметную, но улыбку. «Ха!» — бросила я Остину. «Ты-то уехал? Вот и пришлось!» В комнате грянул смех. Защита, она!» Остин принялся за пиццу. Кусочек сыра отвалился, он еле успел подхватить его языком. Иногда мой брат казался подростком, словно после десятого класса перестал расти. Отчасти этим объяснялось его обаяние, детской непосредственностью. Остин был добрая душа. Из тех ребят, что и пожар могут устроить, и из огня тебя вытащить. Понимает ли его очередная девушка, с кем связалась? Что играет с огнем? Приятная брюнетка с веснушками на щеках и тёмно-голубыми, почти синими глазами. И одежда была им в тон, и очертания широкой блузы в деревенском стиле повторяли контуры прически. Рукава лежали такими же свободными волнами, как и длинные пряди вьющихся волос. Девушка сидела на полу в ногах Остина, подняв к нему лицо. Как цветок поворачивает голову к солнцу. Она явно была ему влечена. Ловила каждое его слово, каждый взгляд. Плечи отвела назад, демонстрируя длинную стройную шейку. Она не сидела, как другие, просто скрестив ноги. Такие неизящные позы не для нее. Одну ногу она вытянула, а другой, согнутой, опиралась на колено. Вместе ноги образовывали как бы стрелку, направленную на моего братца. Девушка казалась открытой и беззащитной, хотя и не без хитрецы. Язык тела многое может сказать. Понимает ли Остин, что она планирует их первый поцелуй? И первое свидание. Бумажная тарелка у него в руке перегнулась, а девушка подхватила ее за краешек. Брат благодарно улыбнулся, а она сложила губки и так тряхнула волосами, что даже я впечатлилась. Знакомое кино.